Глава 15. Макс. «Не могу поверить, что ты затеял все это ради девчонки Ричардсонов», — бубнит Арчи, причаливая к берегу. Катер покачивается на волнах, пока брат швартует его к пирсу, не переставая при этом повторять то же, что и все 30 минут, что мы сюда плыли. «Если кто-то узнает, что я взял этот катер, меня уволят». Никто не узнает. «О, правда?» — сочится сарказм из его рта. Арчи обводит рукой переполненный лодками и яхтами причал шут Харбора и продолжает. «Конечно! Мы ведь на нем в открытый океан вышли, где нас никто не заметит!» С моих губ срывается тихий смешок, но брату удается его услышать. «Я рад, что тебе весело, но если я останусь без работы...» «Не останешься, мы будем осторожны!» Арчи пронзает меня гневным взглядом. «Ничего не случится!» — в тысячный раз повторяю я. «Ты так спокойн, что это бесит!» «То, что вас с Эмилен могут заметить, волнует тебя гораздо сильнее, чем то, что если кто-то узнает, что я угнал катер отеля, ты его не угнал. И отель принадлежит отцу Клэр, подруге Эмми. Так что, если что...» «Если что!» — перебивает меня Арчи. Я коротко смеюсь. «Ты мне должен!» — указывает на меня пальцем брат. «Знаю. А вообще я не понимаю, зачем ты все это затеял». «Обычно подобные свидания устраивают для того, чтобы затащить кого-то в постель, а тебе Эмми уже дала, и не один раз!» пригвождаю его взглядом к месту. «Арчи, если ты не хочешь, чтобы я прямо сейчас сбросил тебе с палубы, то закрой рот. Я не позволю тебе так говорить о ней». Брат отводит взгляд и убирает руки в карманы шорт. Некоторое время он молчит, а затем тихо произносит. «Прости, ладно?» «Она мне нравится, и я понимаю, что у вас это больше, чем секс» но я не хочу, чтобы с отцом снова что-то случилось. Ты ведь знаешь, что будет, когда ему станет известно о ваших отношениях?» «Мы постараемся не попасться до итогов тендера». «Будто это что-то изменит», — грустно усмехается он. «Если победим мы, то Ричардсон определенно будет недоволен, а если победят они, то отец взбесится. При любом раскладе они по-прежнему не будут ладить. И вы с Сэмми просто оттягиваете неизбежное. Он слишком много болтает». «Это плохо кончится», — качает головой Арчи. «Не будь эгоистом и подумай о семье». Я стискиваю зубы, ощущая, как по венам растекается гнев. Три года назад я уже подумал о семье вместо того, чтобы быть с Эмми в ночь ее совершеннолетия, как однажды пообещал. Я лишился возможности любить ее все эти годы просто потому, что был обязан Дину. У меня не было выбора. И Дин всегда этим пользовался, ведь знал, что я годами испытывал вину перед ним. И едва Дину понадобилась моя помощь, я тут же поставил интересы своей семьи выше собственных. Да, в Сиднее было не так уж и плохо. Я окончил кулинарную школу, стажировался в одном из лучших средиземноморских ресторанов, чтобы нам было на что погашать долги. Я не мог бросить Дина. Так же, как Дин не мог отказать отцу в просьбе заняться рестораном дедушки после его смерти. Отец не мог отправиться в Сидней сам из-за школы серфинга, Продать ресторан тоже не было возможности. Учитывая количество долгов, оставалось только одно. Попробовать сделать с ним хоть что-то. Дин на правах старшего брата уехал туда первым, а чуть позже, когда у него родился ребенок, и Дин чисто физически не мог тянуть все один. Ему на подмогу отправился и я. Нам потребовалось целых три года, чтобы наш ресторан ушел в ноль и начал приносить хоть какую-то выручку. Но я больше не хочу туда возвращаться». Сейчас, когда у нас с Сэмми что-то получается, я не собираюсь снова этого лишаться. Я хочу быть с ней. Я собираюсь начать жить собственной жизнью, а не жизнью Дина. Макс, мне не стоило этого говорить. Но черт, ты же знаешь, что я прав. Брат протягивает мне ключи от катера. Да, ты прав, подтверждаю я. В том, что тебе не стоило этого говорить. Так что заткнись уже и не вздумай сегодня сказать лишнего. Арчи устало выдыхает и молча покидает яхту. Я выхожу на пирс следом за ним и смотрю на часы на запястье. До встречи с Сэмми еще час, так что я как раз должен успеть доехать до рынка, чтобы купить все необходимое. Сейчас заскочим к Зандерсу на катер и оттуда поедем за продуктами. «Злишься?» — спрашивает Арчи, когда мы подходим к его служебному пикапу, припаркованному в гаване. «Нет». «Совсем?» «Арч, мне и так тяжело, поверь». Я тоже переживаю, что кто-то может узнать о нас. Я в курсе, что у отца был инфаркт. Я не страдаю потери памяти. Но я люблю ее, понимаешь? И просто хочу быть с ней. Брат молча кивает и отворачивается к дороге. За окном пикапа проносится оживленный шут-харбор. Центр города переполнен местными жителями, которые суетятся на местном фермерском рынке. Чуть дальше мелькают разноцветные яхты, пришвартованные к другому причалу. Куда мы и держим путь, ведь я задумал то, для чего мне понадобится помощь Зандерса. Десять минут спустя мы паркуемся у рабочей яхты Зандерса. Я выхожу из пикапа и тут же жмурюсь от ослепительного солнца. В его лучах бирюзовая вода мерцает ярче самых ярких звездочек. Увидев на палубе друга, показываю ему шаку. Зандерс хмурится, заметив нас, а затем спускается к нам. Давай еще раз поговорим. Усмехается Зандерс, когда я поднимаюсь на палубу и рассказываю ему о том, что задумал. «Арч, Джон, даже Эрика, все в курсе, что ты спишь с девчонкой Ричардсонов, кроме меня. Но теперь ты вдруг решаешь прийти ко мне за помощью? Я все правильно понял». Закатываю глаза, ведь он задает мне этот вопрос с обиженной интонацией раз в пятый за последние десять минут. «Зи, устало выдыхаю я. Мне жаль, ладно?» Они заметили это сами, я никому ничего не говорил. То есть ты сейчас намекаешь на то, что я плохой друг, раз не заметил этого? Боже, дай мне сил. Зи, снова начинаю я, но рядом принимается ржать мой брат. Кретин, чтоб его. Вот пусть тебе Арчи и помогает. Я уже украл ради него катер. Арчи кладет ладонь на сердце. Ты не крал его. Я снова закатываю глаза. Когда мне надоест это делать? Ты взял его на сутки. И это вся благодарность?» Брат наигранно запрокидывает голову, прикладывая ладонь ко лбу. «Господи, и зачем я только рассказал этим придуркам об Эмме?» «Ладно, ладно. Мне жаль, что я не рассказал тебе. Вскидываю руки в мирном жесте. Ты переживал из-за вики, и, честно говоря, мне не хотелось грузить тебя тем, что я влюблен в девушку, от которой мне лучше держаться подальше». «Ложь. Тебе не жаль?» Зи скрещивает руки на груди. Да, мне не жаль, пожимаю плечами я. Зи, я ненавижу говорить о себе. А о своих чувствах тем более. Сколько мы дружим? Миллион лет. Много это обо мне узнал от меня за это время. Зандерс усмехается. Я бы рассказал, возможно, когда собрался жениться, выдыхаю я. Или вообще уже женился, и только потом рассказал бы по факту, если бы эти умники не заметили всего сами. Черт с тобой, я в деле. — фыркает Зандерс. — Но знаешь, хоть ты меня и не спрашивал, я считаю, что сексуашка Эмилин достойна кого-то лучше тебя. Вряд ли кого-то интересует, что ты там считаешь. Скептически смотрю на друга. Бывшего друга. С губ Зи срывается смешок, ведь я уверен, он умеет читать мои мысли. А затем он ведет нас вниз, в святая святых. Туда, где хранится оборудование для дайвинга. Я долго думал о том, как провести время с Сэмми так, чтобы об этом никто не узнал. И мне в голову пришла мысль сводить ее на свидание под водой. Все просто. Там нас никто не увидит. Вот почему мне нужна яхта. И вот почему мне нужен Зандерс. Да, я не раз погружался на глубину, но со мной всегда был рядом Зи. Не думаю, что способен сделать все правильно без него. А он настоящий профессионал в своем деле. И даже несмотря на то, что порой Зандерс ведет себя как придурок, он один из немногих людей, кому я готов доверить свою жизнь. Зи проходит между полок и протягивает мне необходимое оборудование. Маски и трубки, ласты, баллоны с воздухом, регуляторы и октопусы, компенсаторы плавучести, грузовые пояса, приборные панели с манометром, глубинометром и компасом. А также дайв-компьютер. Я молча киваю, ведь знаю, что Зандерс не подведет а затем послушно следую за ним к яхте, чтобы все это сложить на нее. Гидрокостюмы. Я взял. А для эми И для нее взял. Послушно киваю. «Так у вас все серьезно?» — хмурится Зандерс. «Раз ты устраиваешь для нее все это». Встречаюсь с ним взглядом и молча наклоняю голову в бок. Зандерс определенно понимает, что я не собираюсь обсуждать с ним наши с отношения, но все равно пытается. Похвально. И очень наивно. Я понял. Усмехается в ответ на мое молчание друг. Она мне нравится, умеет дать отпор, и у нее... Классная задница! — договаривает за него Арчи. Пронзаю его гневным взглядом, на что брат лишь усмехается и произносит. Ответ на твой вопрос — серьезно ли у них? Он прыскает со смеху, глядя на Зи. Так что следи за словами, бро. Обхохочешься. Я скептически гляжу на подкидыша. Он точно не может быть моим родным братом». «Да ладно, Макс. Зи бьет меня кулаком в плечо. Дай нам порадоваться за тебя. Когда у тебя последний раз вообще была девушка? Лет 10 назад?» «А она у него вообще была?» — фырка и тарча. «Не хотите спуститься со мной на глубину? Интересуюсь, пока придурки раздражаются смехом. Ведь хотя бы там вы заткнетесь». «Ладно, ты все перетащил в машину. Киваю». «Отлично». Мне нужно будет провести Эмми инструктаж. Сам понимаешь, дело серьезное. Она когда-нибудь погружалась на глубину? Понятия не имею. Еще парочка таких вопросов, и я запросто смогу побороться за звание самого конченного парня года. Зандерс наверняка подумал о том же, потому что он поджимает губы и просто отворачивается. Пока Зи заправляет баллона с воздухом, мы с Арчи ненадолго отъезжаем на рынок, чтобы купить продукты. Ведь по моему плану мы останемся на яхте до следующего полудня. А это значит, что мне нужно будет кормить нас четверых как минимум трижды. И мы точно не отделаемся сырными шариками и пивом. Утром я приметил на яхте гриль, а потому решаю, что идеальным вариантом будет приготовить на нем колбаски и овощи. И еще бургеры. Испечь булочки самому не выйдет, так что я подхожу к Саманте, которая печет самый невероятный хлеб в Шут-Харборе. И покупаю у нее несколько сырных булочек, затем забегаю к Джерарду за самыми сочными колбасками, и у него же беру фарш для котлет. Пока я болтаю с ним, Арч успевает сбегать за пару упаковок пива и сыром, а дальше я отправляю его к машине. А сам набираю необходимых овощей, не забывая, конечно же, о маринованной свекле, главном ингредиенте любых австралийских бургеров. Примерно полчаса спустя мы возвращаемся в бухту. Зандерс уже ждет нас на яхте от Клэр, и это радует. Когда я вылезаю из машины, то тут же замечаю припаркованный у яхты полицейский пикап Джона, а рядом — улыбающуюся во все 32 зуба Эрику. Прикрываю глаза, прекрасно понимая, что это значит, а затем слышу реплику Джона. Йохо, Вечеринка с Максом и его девушкой на яхте! Что может быть лучше?» Распахиваю веки лишь для того, чтобы продемонстрировать другу закатившиеся глаза, а заодно и средний палец. Джон хрипло смеется, а рядом с ним звучит звонкий смех его жены. «Это была идея Джона!» Эрика обнимает меня, наверняка догадавшись, как я счастлив. «Нет. Что они решили поехать с нами. И когда Зандерс успел им позвонить?» «О, да он только делает вид, что ему не нравится наша затея. Но ты только взгляни, как горят его глаза». Смеется надо мной Зандерс, мой бывший друг. Ага, лучшее первое свидание, на которое я только мог сводить Эмми. Первое. Ахает этерика Так вы что же? О, Господи, секс без обязательств, переросший в настоящие чувства! она хватается за сердце. Как это романтично! Да, очень. Я обвожу рукой толпу перед собой. Романтика в лучшем виде. Жду не дождусь, когда кто-нибудь из вас решит заржать, когда я буду признаваться Эми в любви. «Ты собираешься признаваться ей в любви?» — звучит громкий голос позади меня. «О, Господи!» — медленно поворачиваюсь на знакомый голос Клэр. Ведь я запомнил, что именно с ней я была той ночью в баре, когда у нас все закрутилось, и вижу рядом с ней свою девушку. На Эмилен вязанный топ розового цвета со звенящими ракушками по его низу, и короткие джинсовые шорты, которые подчеркивают ее идеальные длинные загорелые ноги. Она взмахивает своими распущенными волосами и прикусывает губу, забавляясь тем, каким видом я разглядываю ее. И наверняка знает, что у меня уже встал. Это охренеть как плохо. Ведь я не подросток в пубертате. «Всем привет!» — эми улыбается. «Это Клэр. Она подбросила меня сюда». Моя девушка кивает в сторону припаркованной розовой Теслы позади. «Мы тут собираемся устроить настоящий заплыв с глубоким погружением. Ты с нами?» — ослепительно улыбается Зандерс. «Ладно, я понял, что он очень злопамятный и мстительный. Может, он уже остановится?» Девчонки переглядываются, а затем Эмилиан переводит взгляд на меня. «То есть мы будем... не вдвоем?» Она невинно хлопает глазами и прикусывает губу. «И они все?» «О, куколка! Мы все знаем!» — довольно кивает Арчи эми сдерживает улыбку. «Ну тогда я с вами», — пожимает плечами Клэр. «Что скажешь?» эми задерживает дыхание и подходит ко мне. Но я даже не успеваю ответить, ведь она притягивает меня к себе и впивается в мои губы своими. Не могу прижать ее к себе, ведь обе моих руки заняты пакетами с продуктами. Поэтому лишь кручу головой так, чтобы удобнее было целовать ее. Она прижимается ближе ко мне, углубляя поцелуй. Но тут же с ухмылкой отстраняется от моих губ. «Ты очень рад меня видеть, да?» Тихо шепчет она и снова начинает улыбаться. «Когда она отходит от меня, мне приходится немного опустить один из пакетов, чтобы прикрыть свой стояк». «Фантастика, мать вашу!» «Да ладно тебе, Макс! Все здесь видели твой член!» — фыркает Арчи. «О да!» — смеется Эрика. Закатываю глаза. «Нам тогда было по семь. С тех пор многое изменилось, негодую я». «Я вижу!» — хихикая, жена Джона отводит взгляд. Джон тут же прикрывает ей глаза ладонью, пронзая при этом меня взглядом, который вполне себе мог бы превратить меня в пепел. «Я не видела твой член, Макс, но эми говорила, что он примерно такой». Тут же встревает Клэр и пальцами демонстрирует где-то пять сантиметров. «Так что признавайся, что там у тебя так выпирает. Это баллон с воздухом. Я должна убедиться сама». Эми рядом со мной кашляет в руку, сдерживая смех, а я лишь в очередной раз закатываю глаза. «Ладно, и что я буду со всеми вами делать?» «Искренне недоумеваю я. Мы взяли только три комплекта для погружения». Но я могу устроить погружение иного рода», — широко улыбается Арчи, глядя на Клэр. «Для подобного у меня всегда есть с собой защита». Клэр лопает пузырь от жвачки, накручивая свои вьющиеся светлые волосы на палец. «О, у меня тоже с собой всегда есть защита». Она показывает моему брату средний палец. «Защита от мудаков». «Я пробью любую защиту, куколка!» Арчи показывает ей средний палец в ответ, а затем добавляет к нему указательное и поднимает оба пальца вверх. «Что у нас там со временем?» Интересуюсь у Зандерса, прерывая их флирт. «Мы успеем заехать по дороге в церковь, чтобы я исповедался за то, что сейчас убью вас всех». «Смотрите-ка, он даже шутит!» Фыркает Джон, но я так грозно смотрю на него, что он тут же добавляет. «Или нет?» А уже можно с помощью азбуки Морза подавать сигналы о помощи? Или лучше просто закричать «помогите» и избежать отсюда? Катастрофа. Худшее первое свидание, которое я только мог устроить.